Вот и все, полковник, сказал он. Нам остается только разбить капсулу. Они, кажется, не дадут нам улететь из этой страны. Я же предупреждал, что третью капсулу тоже разобьют. В этот момент зазвонил телефон. Абуладзе гляде на Аркадия Александровича и стоя спиной к телефону поднял руку. Эдик находящийся у него за спиной, быстро вложил ему трубку в руки. «Да, слушаю вас», — сказала Буладзе. «Мы все остановили», — быстро сказал Ладынин. «Мы все остановили. Ты меня слышишь?» «Да, конечно. Спасибо». «Пусть передают тебе капсулу. Экипаж уже пошел к самолету». «Они требуют капсулу», — сказала Буладзе. Обращаясь к Аркадию Александровичу, экипаж уже пошел к самолету. «Я его пока не вижу», — ответил Майский. «Идут!» — крикнул ему Костя. «Идут! Трое!» По летному полю шли три человека в форме летчиков гражданской авиации. «Хорошо», — кивнул Майский. «Выйди на балкон, спустись вниз и обыщи всех троих». Но автомат свой оставь здесь. Седой, возьми у него автомат. Седой взял автомат, и Костя поспешил к выходу на балкон, чтобы оттуда спуститься к летному полю по лестнице, около которой уже стояли летчики. Абулад заугрюмо смотрел вниз. «Все в порядке!» — крикнул через пять минут Костя. «Все чисто!» «Пусть стоят у лестницы и никуда не отходят!» — крикнул ему в ответ Майский и, повернувшись к Абуладзе, сказал. «Теперь нам нужно выйти отсюда и пройти к самолету, но сначала я должен отдать вам капсулу». «Давайте!» — протянул руку Абуладзе. «Откуда вы знаете, что я вам даю именно ту самую капсулу?» — покачал головой Аркадий Александрович. «Нет», — сказал он, — «пусть капсулу примут у меня ваши генералы, и пусть они сразу идут сюда, чтобы вы не успели переодеть своих солдат в генералов, иначе мы отсюда не выйдем». «Какие генералы?» «Все», — улыбнулся Аркадий Александрович, — «те самые, которые приехали сюда». «Я ведь не идиот, полковник. Наши люди...» зафиксировали появление здесь генералов Зарокова, Лебедева, Солнцева и Ладынина. Они приходят сюда, и мы отдаем им капсулу. Первую капсулу, полковник, и только потом взлетаем. А когда взлетим, может быть, вы получите и вторую капсулу». «Это несерьезно майски», — тяжело сказал Абуладзе. «Генералы тут ни при чем». «Мои люди наблюдают за всем происходящим на площади», — усмехнулся Аркадий Александрович. «Они все видели. Генералы в обмен на капсулы». «Тогда приготовьтесь умереть», — подвел итоги Абаладзе. «Я ухожу». «А население города?» — годливо улыбаясь, спросил Майский. «О людях вы не подумали?» «Хорошо». «Я вас не понял». — Хорошо, я пойду поговорю еще раз. — В последний раз, — разрешил Аркадий Александрович, — и на этот раз только на пять минут. Идите быстрее. Время пошло. Абуладзе захотел что-то сказать, но, передумав, повернулся и начал спускаться вниз по лестнице. До комнаты, где сидели генералы, было ровно полторы минуты. Но он не стал ничего говорить. Просто попросил генерала Ладынина проводить его обратно. И когда они вышли, сказал... «Мы были правы, генерал. Они требуют, чтобы вы все четверо прошли к депутатской. И там они передадут вам капсулы. Понимаешь, что это означает?» «Понимаю. Один из них улетит вместе с ними. Тот, кто улетит...» и будет настоящим организатором этого преступления. Его нужно остановить, генерал». «Да», — выдохнул воздух начальник ГРУ. «Хотел бы я посмотреть ему в глаза напоследок».